Страница сто сорок седьмая находит доказательства в размерах Великой пирамиды, а о Великой пирамиде Гизы, пирамиде Хеопса, написана обширная литература, касающаяся ее тайн, ибо по мнению ряда авторов во внутренней структуре, планировке и размерах пирамиды зашифрованы пророческие сведения об истории человечества. определили дату распятия Христа по общепринятому летоисчислению, а может быть, выбор должен пасть на дату Страстной пятницы, вычисленную по лунному календарю. Споры о точной дате распятия ведутся до сих пор. По одной из версий это произошло в 3 часа дня 7 апреля 30 -го года нашей эры. Однако же традиционно дата Воскресения Христова определяются по так называемой пасхалии, системе расчётов, опирающейся не на даты солнечного календаря, а на календарные единицы лунного, основанные на математических выкладках, а не на собственно астрономических явлениях, фазах луны и тому подобное. Католическая церковь применяет григорианскую пасхалию, а православная юлианскую, что и приводит к разнице дат Пасхи. Страница сто сорок восьмая. Посочувствовать Дионисию Малому. Дионисий Малый, годы жизни около четыреста семьдесятого, пятьсот тридцать седьмой, пятьсот пятьдесят шестой год, римский аббат, богослов, составитель так называемой Александрийской Пасхалии, ошибочно вычислил дату воскресения Христова как двадцать пятого марта. Тридцать первого года нашей эры и, соответственно его расчётам, дата благовещения Пресвятой Богородицы приходится на двадцать пятого марта четвёртого года до нашей эры. Получается, что Христос рожден в пятом году до Рождества Христова. Этот ирландизм в английском и американском фольклоре. Ирландцы часто представлены туповатыми олухами и невежами, отсюда и слово ирландизм глупость, дурацкое поведение, нелепый поступок или высказывание. День и месяц Рождества Христова точно не известны. Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелистов Луки и Матфея. Матфей, глава 1, стихии с 18 по 25. Лука глава вторая стихи с первого по двадцать четвертый страница сто сорок девятое хотя ветхий завет не порицает многоженства а в наших сорока шести штатах оно запрещено с тех самых пор как артиллерия армии Союза уничтожила аплод антихриста в Солт-Лейк-Сити речь идет о событиях в истории вымышленной вселенной Хайнлайна в действительности Храм в Солт-Лейк-Сити был заложен в 1853 году, и во избежание разрушения во время мормонской войны, в 1857-1858 годы, его фундамент был засыпан слоем грунта. В 1890 году Уэлфорд Вудров, президент Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, опубликовал манифест, содержащий отказ от многожёнства, что и было подтверждено последующим манифестом Джозефа Филдинга Смита в 1944 году. Тем не менее, мормонские фундаменталисты практикуют многожёнство и по сей день. От возделывания нашего общего виноградника, аллюзия на евангельскую притчу. Матфей, глава 20, стихи с 1 по 16. где царство небесное уподобляется винограднику. Страница сто пятьдесят первая. Самые богохульные и подрывные теории сочиняют государственные чиновники, подвизавшиеся на постоянных штатных должностях, что оставляет им слишком много свободного времени. Намек на Альберта Эйнштейна, который служил в Федеральном бюро патентования изобретений с 1902 по 1909 год. в чине эксперта третьего класса. Страница сто шестьдесят вторая. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом сто тридцать седьмой. В православной Библии Псалом сто тридцать шестой. Нумерация псалмов псалтири, переведенные на западноевропейские языки, не совпадает с нумерацией псалмов псалтири на церковнославянском и русском языках. Страница сто шестьдесят девятая. Благодатная скала. Популярный христианский гимн Rock of Ages, сочиненный англиканским священником Агастусом Монтагью Топледи. Годы жизни 1740-1778. В 1763 году. Автор русского текста Проханов. Страница сто семьдесятая. Жизнь не грёзы, жизнь есть подвиг. Строка из стихотворения американского поэта Генри Уодсворта Лангфелла, годы жизни 1807-1882, Псалом жизни, перевод Бунина. Страница 171. От ионы до сотой овцы. Имеется в виду евангельская притча о заблудшей овце. Смотрите, Матфея, глава 18, стихи с 12 по 14, и Лука, глава 15, стихи с 3 по 7. В страница 172, подкрепив её 10-м стихом 15-й главы Евангелия от Луки и 19-м стихом 6-й главы Евангелия от Матфея. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Лука глава пятнадцатая стих десятый и не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржая истребляют и где воры подкапывают и крадут. Матфей глава шестая стих девятнадцатый. Страница сто семьдесят девятая лживые великие знамения и чудеса, о которых ты предупреждал. Параграф Матфея глава двадцать четвертая стих двадцать четвертый. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Или безумен я, как Навуходоносор, царь Вавилонии в шестьсот пятом-пятьсот шестьдесят втором годах до нашей эры, в пятьсот восемьдесят седьмом году разрушил Иерусалим и увел в плен жителей Иудеи. рассказ о его правлении и безумии содержится в книге пророка Даниила, в частности Даниил, глава 4. Миллионы ныне живущих не умрут никогда. Пророчество о близком конце света, сделанное американским религиозным деятелем, президентом общества Сторожевой башни Свидетелей Иеговы Джозефом Франклином Рутерфордом, Годы жизни 1869 и 1942. В 1918 году Общество свидетелей Иеговы и еговисты, протестантская секта, основанная в США в 1872 году, признает единым Богом Иегову, отвергая многие основные христианские догматы, Троединство Бога, бессмертие души и другие, рассматривает земной мир как царствие сатаны. в битве которого с Иеговой погибнет все человечество, кроме самих иеговистов, веруют в близкий конец мира и установление власти Иеговы на земле. Является организациями экуменической, экуменическое движение, движение за объединение всех христианских церквей. Страница сто восемьдесятая. Теологи примиленаристы. Примиленаризм одна из концепций толкования тысячелетнего царства, согласно которой оно будет установлено после второго пришествия Христа и великой скорбе. Страница сто восемьдесят первая следовала отдавать Кесарю Кесарева. Сравните евангельский эпизод с денарием Кесаря, Матфея глава двадцать вторая, стихи с пятнадцатого по двадцать второй. Марк, глава двенадцатая, стихи с тринадцатого по семнадцатый. Лука, глава двадцатая, стихи с двадцатого по двадцать шестой. Страница сто восемьдесят пятая. Нумератор Бэбиджа. Чарльз Бэбидж. Годы жизни 1792-1871. Английский математик и философ, создатель логической машины, обладавшей анализатором и памятью. Страница сто восемьдесят девятая. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Книга Руф, глава первая, стих шестнадцатый. Герцог Хианиспортский. В городе Хианиспорт, штат Массачусетс, находится резиденция семейства Кеннеди, внесенная в реестр национальных исторических памятных мест США. Страница сто девяносто. посылали за ним в Историу. Во время и после Второй мировой войны в португальском курортном городке Историу жили многие аристократы и эмигранты, в частности, Карл II, король Румынии, Миклош Хорти, регент венгерского королевства, принц Хуан Карлос Тереза Сильвестр Альфонсо де Бурбон и Батенберг, претендент на испанский престол. Зелен виноград, вошедшее в поговорку выражение из басни Зопа лисицы и виноград, известный также в переложении Крылова. Страница сто девяносто первая. Роллодтех. имеется в виду Миссурийский университет науки и технологий, бывшее Миссурийское училище горного дела и металлургии, впоследствии Университет Миссури Ролла, основанный в 1870 году. и специализирующийся в инженерных науках один из ведущих технологических исследовательских центров США. Страница сто девяносто восьмая отвратительная чистейшая жестокость, причем бессмысленная, как отрывать крылья у мух. Сравните, как мухам дети в шутку нам боги любят крылья обрывать. Уильям Шекспир, Король Лир, Акт четвертый, Сцена первая. Перевод Пастернака. Страница 201. Мысли о жене Потифара и Сусанне из старцев. Рассказ о жене Потифара, которая пыталась соблазнить своего раба Иосифа, содержится в книге Бытия, глава 39, стих с 1 по 20. История Сусанны и домогавшихся её старцев изложена в книге пророка Даниила, глава 13. Страница двести третья. Ехали на Грейхаунде, крупнейшая в США автобусная компания Грейхаунд Лайنز, основанная в 1914 году и занимающаяся междугородными перевозками пассажиров. Страница двести четвертая. Что там кролик говорит? Кролик сдох. С 1930-х годов. Беременность определяли с помощью анализа, проводимого на мышах, а впоследствии на крольчихах. Бытовало заблуждение, что в случае подтверждения беременности крольчиха умирала, поэтому фраза "кролик сдох" стала своего рода эфемизмом положительного результата. Страница 208. В школе имени Хораса Манна. Хорас Ман, года жизни 1796-1859, американский педагог, политик и реформатор образования в светских школах, считается основателем современного понятия средняя школа. Страница 209. Акрон это город, где строят воздушные корабли. В действительности, компания Гудияр Цеппелин В тысяча девятьсот двадцать девятом году открыли в Окруне штат Агаио крупнейший в то время завод по строительству дирижаблей. Страница двести одиннадцатая. Много езжу, почитать, кроме Гедеоновой Библии, и нечего. Межцерковное содружество христиан, известное под названием Гедеоновые братья или Ассоциация евангельских христиан Гедеон, основанное. В 1899 году занимается распространением священного Писания и снабжает бесплатными экземплярами Библии дешевые гостиницы и мотели, больницы, дома престарелых, тюрьмы, приюты бездомных и общежития. Помнишь Евангелие от Матфея главу двадцать четвертую и стих двадцать четвертый: ибо восстанут лжехристы и лжепророки. И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матфей, глава двадцать четвертая, стих двадцать четвертый. Также смотрите примечание к странице сто семьдесят девять. И вдруг после скорби дней тех от края небес до края их. Матфей, глава двадцать четвертая, стихи с двадцать девятого по тридцать первый. Страница двести двенадцатая. Расплатился полуорлом. Орел английский eagle и полуорел английский half eagle. Название старинных американских золотых монет достоинством в десять долларов и пять долларов. Все больше колеса. Колесо английский cartwheel. Просторечное название монеты достоинством в один доллар. Страница 214. -я. Послушай дядюшку Дадли. Дядюшка Дадли, дядюшка Марвел или Дадли Дадли. Герой комиксов Семейка Марвел The Marvel Family, выпускаемых с 1943 года. Пожилой добродушный толстяк любит давать всем полезные советы и притворяется, что обладает суперспособностями. Аризонский еда зуб. Крупная длиной до шестидесяти сантиметров и очень ядовитая ящерица, встречающаяся на юго-западе США. Страница двести восемнадцатая. Сторожевая башня. Журнал, издаваемый сектой иеговистов. Смотрите примечания к странице сто семьдесят девять. Страница двести девятнадцатая. Говорится в одиннадцатой главе Откровения, стих второй или третий. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город сорок два месяца. И дам двум свидетелям моим, и будут они пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обличены во вретище. Придет сын человеческий. Матфей, глава двадцать четвертая, стих сорок четвертый. Страница 228. В пустыне Painted Desert. Painted Desert английский окрашенная пустыня, часть североамериканского плато Колорадо в Аризоне, где на поверхность выходят стратифицированные отложения, образующие разноцветные слои, что создаёт необычайно красивый ландшафт. Страница 232. Вице-президент Артур Сьюэл В действительности Артур Сьюэл, года жизни 1835-1900, американский промышленник и политик баллотировался на пост вице-президента от Демократической партии США на выборах 1896 года, когда Уильям Дженкинс Брайан первый раз безуспешно выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Страница 233. В этом мире Дания часть Швеции. Последний союз Дании, в состав которой входила Норвегия и Швеция, так называемая Кальмарская уния, продолжался с 1397 по 1523 год. Вплоть до начала XIX века Швеция и Дания воевали между собой за господство на Балтийском море. Король Карл XVI, но он даже не королевской крови. Начало правящей династии и королевства Швеции положил наполеоновский маршал Жан Батист Жуль Бернадот (годы жизни 1763-1844), зашедший на престол под именем Карла XIV Юхана в 1818 году. Карл XVI Густав Родился в 1946 году. Каранован в 1973 году. Страница 234. Летательные машины были изобретены доктором Альберто Санта-Сдюмоном. Альберто Санта-Сдюмон, годы жизни 1873-1932, один из пионеров воздухоплавания. Родился в Бразилии. Конструировал управляемые воздушные шары, дирижабли, а впоследствии летательные аппараты тяжелее воздуха — самолеты и вертолеты. Страница двести тридцать седьмая. Ручьи дороже драгоценных камней. Ничто из желаемого не сравнится с ними. Парафраз книги «Причий» глава третья стих пятнадцатый. Мудрость дороже драгоценных камней и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Страница двести тридцать восьмая. Шоколадным батончики, ох, Генри, батончик с начинкой из арахиса, карамели и помадки в шоколадной глазуре с 1920 года производился чикагской фирмой Уильямсон Кенди Компани с 1984. Компания Нестле был назван в честь паренька по имени Генри, который постоянно заигрывал с работницами кондитерской фабрики. Страница двести сорок первая. Но вот идуя вперед, нет его. Книга Иова, глава двадцать третья, стихи с восьмого по десятый. Первая из якобы ошибочно атрибутированных библейских цитат должно быть. Иов, глава двадцать третья, стихи с восьмого по девятый. Смотрите также страницу двести пятьдесят пятую, трехсотую, триста сорок шестую и триста семьдесят пятую. Некоторые исследователи творчества Хайнлайна усматривают в этом авторское указание на определенные различия между реальной Библией и Библией в его вымышленной вселенной. Страница двести сорок вторая. Даже фигового листа и того нет. Аллюзия на историю грехопадения Адама и Евы. И узнали они, что ноги и шили смаковные листья и сделали себе опоясания. Бытие, глава третья, стих седьмой, страница двести сорок девятое. Загляните к Менningerам. В 1919 году Чарльз Миннингер и его сыновья Карл и Уильям, известные американские психиатры, открыли психиатрическую клинику и лечебницу в городе Тапека штат Канзас. Клиника действует по сей день. В 2003 году переехала в Хьюстон штат Техас. Страница 250-я звучит весьма кошерно. Кошерная пища. Пища, приготовленная согласно требованиям иудейской религии, в просторечии правильный, в норме, порядочный. Страница двести пятьдесят первая. Описал нам доктор Джекила портрет мистера Хайда, героя повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886 год), вернее. Персонализированные противоположные аспекты одной и той же личности: первый аллегория добра, второй зла. Страница двести пятьдесят третья. В моей методе есть талика безумия. Паразра с крылатого выражения из трагедии Шекспира Гамлет, акт второй, сцена вторая. В его безумии присутствует метода. Перевод Рапопорта. Страница 255. И отвечал сатана Господу. Книга Иова, глава 1, стих 7. Якобы ошибочная атрибуция библейской цитаты. Смотрите выше примечание к странице 241. Должно быть Иов, глава 1, стих 9. Страница 256. Попадёт в Лунный Сити или в Тихонижний. Речь идёт о поселениях на Луне, упоминаемых в предыдущих и последующих произведениях автора, в частности Реквием 1940 год, Вселенная 1940, в последствии первая часть романа Пасынки Вселенной, Зелёные холмы Земли 1947 год, Как здорово вернуться 1947 год, Чёрные ямы Луны 1948 год. Присаживайтесь, джентльмены. 1948 год, он же вынужденная отсидка. Человек, который продал Луну. 1950 год. Космическое семейство Стоун. 1952 год, он же беспокойные Стоуны. Угроза с Земли. 1957 год. Есть скафандр, готов путешествовать. 1958 год. Луна, суровая госпожа. 1966 год. Он же Луна жёстко стелит, воставшая луна. Не убоюсь я зла. 1970 год. Он же, пройдя долины смертной тени. Достаточно времени для любви. 1973 год. Код, проходящий сквозь стены. 1985. Уплыть за закат. 1987 год. Джон Ф. Кеннеди, президент с шестьдесят первого по шестьдесят девятый год. В действительности Джон Фиджеральд Кеннеди, годы жизни 1917-1963, занимал пост президента с 1961 по 1963 год. Хозяин транспортной компании Диана, владелец долей в бобовом стебле. Обик компании упоминаются и в других произведениях Хайнлайна: Диана в романе Дети Мафусаила 1941 год, Бобовый стебель во Фрайде 1982 год. Страница 257. Слова мудреца из Гнебала: "Если б не почёстье, я б лучше пешочком прошёлся". Мудрец из Гнебала Известный американский писатель Марк Твен, Сэмюэл Клеменс, годы жизни 1835-1910, детство которого прошло в миссурийском городке Гнебал, ставшем прототипом Санкт-Петербурга родного города Томаса Сойера и Гекльберри Финна. Хайнлайн приписывает Твену знаменитое высказывание Авраама Линкольна: В ответ на вопрос, как там у нравится быть президентом США. Страница двести шестьдесят вторая. Преславутого храма в Южной Индии, который демонстрирует все возможные разновидности извращенного сладострастия. В Индии существуют несколько храмов со скульптурными изображениями откровенно эротического содержания, самым известным из которых. Считается храмовый комплекс Кхаджурахо в штате Мадхья-Прадеш. Ремингтон номер 2. Имеется в виду стиль работ американского скульптора и художника Фридрика Секрайдера Ремингтона, года жизни 1861-1909, создававшего художественные произведения на тему Дикого Запада. Страница 264. сказала корова миссис Мерфи, но пожар от этого не погас. Аллюзия на великий чикагский пожар 1771 год, за 2 дня уничтоживший большую часть города. По одной из версий, пожар вспыхнул, потому что корова некая миссис Олири или миссис Мерфи опрокинула зажжённую керосиновую лампу на солому в хлеву. Страница двести семьдесят четвёртая. Просите и дано будет вам, ищите и найдете. Матфей, глава седьмая, стих седьмой. Лука, глава одиннадцатая, стих девятый. Страница двести семьдесят пятая. А я знаю, и Скупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою эту. Это опять. Книга Иова, глава девятнадцатая. Иов, глава девятнадцатая, стих двадцать пятый. Страница двести восьмидесятая. Жертвы законов алой буквы. В некоторых пуританских общинах Новой Англии падшие женщины должны были носить на одежде алую букву А. Английский отдалтрос, прелюбодеяка.